Глава 2. Айра пришла в себя только через неделю. В том смысле, что она могла самостоятельно подниматься с постели, гулять по разбитому вокруг лечебного крыла крылосаду, почти не чувствовала выматывающей слабости и не падала в обморок при каждом удобном случае. Она беспрепятственно покидала свою комнату, каждый раз слыша строгий наказ от Лера Лоура не пользоваться магией послушно ела невкусные травяные каши, пила многочисленные настои, беспрекословно давала читать свою ауру, не спорила и не капризничала. Однако лекарь хорошо видел, что-то не так. Ему не нравилась ее покорность, тревожила поселившиеся в глазах равнодушие, беспокоила пустота во взгляде и неестественно ровный голос, которым она приветствовала его по утрам. Да, её руки давно зажили. Шрамы на ладонях перестали кровоточить. Аура с каждым днём выглядела всё лучше и лучше. Движения стали уверенными и плавными. Но душевное равновесие оставляло желать лучшего. После того, как память к ней частично вернулась, девушка надолго замкнулась в себе, потеряла интерес к жизни и с обречённым спокойствием сносила неприятные процедуры. Старый лекарь, как ни пытался, не сумел понять, в чём дело. Каждый раз, когда он заводил об этом разговор, Айра мгновенно замолкала, её глаза тускнели, руки сжимались в кулаки, а в уголках рта пролегали горькие складки. Она не желала ни с кем делиться своей болью и не рассказывала, насколько мучительными и реальными стали её сны бесконечно повторяющиеся, пугающие, подозрительно красочные, в которых она раз за разом убегала от преследователей и с ужасающей чёткостью видела, как умирает. Теперь ей многое стало ясно, многое открылось и многое она вспомнила. Вспомнила отца с матерью, маленькую деревеньку у подножия снежных гор, краткие мгновения детства, наполненного любовью и заботой. Зелёный пруд, в котором водились огромные караси, дощатый мост через быструю речку, стайку босоногих ребятишек, обожавших носиться по нему взад и вперёд, проворного вежека, быстроногого бека, шумную айвинку, курносого домра Она вспомнила кузницу, нескончаемо дымившую на самой окраине деревни, заботливые руки матери, умеющая печь потрясающе вкусные пироги, и даже дом напротив, в саду которого каждую осень созревали изумительно вкусные яблоки. Айра остановилась перед приветливо распустившей ветви иголочкой и со странным чувством её оглядела. Эти толстые листья, тёмно-зелёные стебли, невероятно длинные и почти чёрные шипы те же самые шипы, что уже не первую ночь преследовали ее во снах, точно такие же, среди которых она когда-то задыхалась от боли. Это был игольник. Неслышно уронила она, без всякого страха подходя ближе. Такой же, как ты. Только там его было много. Так что за ним даже лес не виднелся. Иголочка осторожно выпустила наружу чувствительные усики и ласково погладила руки хозяйки. Они пронзили меня стрелой, как во сне прошептала Айра, невидящая, глядя перед собой. «Как раз там, где сердце. Но я всё равно живая, всё равно как-то хожу, говорю, учусь. Вот только сердце с тех пор словно не моё. будто оно умерло ещё тогда» а в груди теперь бьётся чьё-то чужое. Она опустила голову и без всякого удивления посмотрела на свои руки. На ладонях, как прежде, виднелись звёздчатые рубцы, будто их когда-то пронзили пятигранным клинком. Если не всматриваться, можно вовсе не заметить. Но сейчас, стоя возле взволнованно шевелящегося игольника, успевшего за время её болезни вымахать ещё больше, Глядя на его длинные шипы и непривычной формы листья, Айра начала смутно ощущать, что знает причину этих шрамов. Ей больно. Стрела слишком велика для такого маленького тельца. Наконечник тяжело ворочается в груди от малейшего движения, и от этого снова становится больно. Так что просто нечем дышать. Перед глазами с бешеной скоростью мелькают мясистые листья. Под ними также быстро проносятся угрожающие длинные шипы, на кончиках которых мелькают липкие жёлтые капельки. Растрепавшиеся волосы постоянно цепляются за них. Собирая выступивший яд, впитывают его и стремительно светлеют. Но не все. На макушке остаётся пугающая тёмная полоса, окрашенная в сочный лиловый оттенок. Айра кричит, путаясь в зелёных руках, куда-то рвётся, больше не видя неба. Тихо стонет, когда объятия становятся нестерпимо тугими и, наконец, бессильно повисает на обмякших лианах, после чего сразу несколько шипов игольника — оживляются и с размаха впиваются в её ладони. Айра открыла глаза и с невесёлой улыбкой взглянула на шипы иголочки, потом опять на руки. Наконец вздохнула и дотронулась до ближайшей колючки. Она оказалась плотной, гладкой и имела пять граней, точно соответствующих краям её старых шрамов. «Вот так», — шепнула девушка, приложив ладонь к стрю «Вот откуда они у меня, ты видишь?» Игольник дотронулся до рубцов, легонько уколол, не повредив кожу, но тут же отступил и расстроенно паник. «Ничего, я не сержусь. Они ведь спасли мне жизнь!» Снова улыбнулась Айра, погладив ближайший листок. Только для этого потребовалось много времени. Семь лет. — вовремя подсказал внутренний голос красивым женским сопрано. — Запомните, девочки, ваше обучение будет длиться ровно семь лет. — Семь, значит, семь, — покорно согласилась Айра. — Значит, мне сейчас девятнадцать, и, значит, я почти на два года старше остальных. Но почему так долго? И почему я этого совсем не помню? Иголочка сконфуженно зашелестела. Девушка подняла голову, бестрепетно оглядев ее разросшийся игольник, и подумала, что скоро его придется пересаживать. Иначе он или пробьет ветками стеклянный потолок, или продавит наружную стену, начав виться по кирпичной кладке, примыкающей к оранжереи ограды. Либо станет пытаться преодолеть защиту Леры Леграна и начнет расти внутрь, оттесняя с собой других постояльцев мадам Дерваги причем айра была почти уверена в том что ее иголочка довольно быстро справится с этой преградой я что нибудь придумаю пообещала она мельком покосившись за окно где уже давно царила ночь не сейчас конечно потому что все уже спят но когда увижу лера леграна обязательно спрошу или реудервагу тоже может она позволит себе расселиться свободнее на тихий писк сверху айра живо обернулась и очень искренне улыбнулась. Кер, ей на руки, со счастливым урчанием свалился упитанный крыс и тут же забрался на плечо. «Здравствуй, мой хороший, ты как, нагулялся? Есть хочешь?» Она ласково погладила метаморфа и с чувством прижала к себе, ненадолго позабыв о тревогах. С Кером ей всегда было хорошо. Само его присутствие успокаивало, и дарила поразительную уверенность в том, что всё будет хорошо. Он единственный, кого Айра всегда была рада видеть. И единственный, кто так трепетно и бескорыстно заботился о ней со дня своего рождения. Среди сомкнувшихся вокруг колючих веток, кажется, нет никакого просвета, нет жизни. Они словно тюрьма для всего чужеродного, как неодолимый барьер, чуткий страж, не пускающий внутрь посторонних. Однако Айра, почти теряя сознание от боли, всё же успевает увидеть бесформенный комок, настороженно выглядывающий из-под соседнего листа. Он больше похож на клубок спутанной пряжи или на пушистого ёжика, внезапно научившегося лазать по деревьям. И только большие чёрные глаза смотрят на неё из темноты с неподдельным любопытством. А когда она всё-таки сдаётся и падает во мрак, клубок с тихим писком спрыгивает ей на грудь и осторожно принюхивается. Как раз там, где торчит обломок стрелы и где порванную сорочку медленно пропитывает свежая кровь. «Теперь я тебя вспомнила», — прошептала Айра, со слезами на глазах обнимая урчащего крыса. Это ты на меня смотрел, когда я упала. Ты сидел совсем рядом, еще маленький и слабый. Ты хотел слизнуть с меня кровь, потому что, наверное, был очень голоден, а я тогда сказала, что можно. Мне ведь она была уже не нужна, а тебе, наверное, помогла бы выжить. Да, теперь я все помню. Это ты был со мной в тот день, и все последующие, наверное, тоже. А потом пришел сюда, прошмыгнув варку в самый последний момент. Кер согласно мурлыкнул, не смутившись тем, что издавать такие звуки крысу совсем не положено. А она прижала его еще теснее и неожиданно поняла, что права. Конечно, права, ведь в хорошо защищенной и тщательно отделенной от остального мира Академии просто неоткуда взяться столь редкому зверю, как охранный метаморф. «Зант!» — зачарованно прошептала Айра, пристально всматриваясь. В неистово горящие глаза крыса. Порталы вывели меня прямиком к Занду, к единственному месту, где свободно растёт дикий игольник и где вольготно живут такие, как ты. Я испугалась. Я хотела спрятаться, искала помощи и нашла тебя. Она зажмурилась, заново переживая страшное прошлое. Ей вдруг показалось, что по пути в Лир возле неё не раз и ни два Непонятно шевелилась трава. Показалось, что уже тогда оттуда смотрели чёрные бусинки чужих глаз и настороженно нюхала воздух мокрая пуговка носа. «Не ты ли это был, Кер? Не тебя ли видели караванщики? Не ты ли добросовестно преследовал нас всю дорогу до столицы и пристально следил из-за кустов, дожидаясь момента, чтобы до меня добраться?» а до этого целых семь лет неотлучно находился рядом и помогал залечить смертельную рану. «Значит, это ты испортил сигнальное заклятие?» — отстранившись, спросила Айра маленького хитреца. «Конечно. Кто же еще?» «Ты каким-то образом успел прыгнуть в портал передо мной и подгрыз сигнальную сеть, поэтому до сегон не встревожился». Хер ласково ткнулся мордочкой в её мокрую щеку «Ты не хотел, чтобы обо мне узнали?» Айра отёрла лицо и шмыгнула носом. «Хотя, наверное, ты прав. Не стоит никому говорить, что я когда-то умерла и долгое время пробыла в Занде». Крыс согласно пискнул. «Спасибо, мой хороший, я очень тебя люблю». Метаморф счастливо замурлыкал перекинулся от удовольствия в ласку, а затем, озорно блеснув глазами, лизнул её в щёку. И, слетев на землю, умчался торжествующий Зацоков уже откуда-то сверху и весело застрекотав. «Проказник!» — улыбнулась Айра, проследив за метаморфом, лихо скачущим по драгоценным образцам госпожи Матиссы. «Смотри, не сломай ветку, а то нас сюда больше не пустят». В ответ донёсся задорный стрёк отрезвящейся ласки, а потом захрустел надкушенный плод. Девушка снова покосилась за окно, но решила пока в лечебницу не возвращаться. Господин Лоур предупредил, что вечером никаких процедур не будет. «Лучше уж тут посидеть и просто послушать ночь, чем ворочаться на жёсткой постели и со страхом ждать нового сна». Сев прямо на землю, Аэра бесстрашно оперлась спиной на иголочку, обхватила колени руками и прикрыла глаза. Ей нравилось здесь находиться, сидеть в тишине рядом с молчаливым игольником. Слушать, как размеренно шуршат над головой его мясистые листья, как земля внизу едва заметно шевелится, щедро отдавая свои силы, а возле уха осторожно колеблется какой-нибудь усик, делящиеся с тобой самыми сокровенными тайнами. За последние дни Айра не раз думала о том, почему осталась жива, почему, оказавшись внутри смертоносного игольника, всё-таки уцелела и смогла выбраться. Правда, не сразу, а лишь спустя семь лет, в течение которых она совершенно не знала, что происходило вокруг. Айра тихонько вздохнула. Просто удивительно как ей удалось выжить. Наверное, всё дело в том, что в момент смертельной опасности в ней проснулась магия. Или же её разбудил тот жутковатый туман? Ведь раньше никаких странностей Айра в себе не замечала. Да и приходящие каждый год маги Ковина не реагировали на подрастающую девочку. Правда, тогда Айра была ещё очень мала, поэтому, возможно, какую-то роль сыграл животный страх, который вынудил её бежать, сломя голову сквозь тёмную чащу. Но именно магия привела её прямиком в охранный лес, помогла открыть несколько порталов подряд и найти с тем волком общий язык, и сделала так, чтобы игольник её пощадил, не впрыснув смертельный яд, а затем заботливо спрятал от глаз наёмников, поделился собственными силами и подарил маленького защитника который теперь останется с ней на всю жизнь. «Эта земля дала мне шанс уцелеть», — внезапно поняла Айра. В тот день она подсказала игольнику, что я совсем не чужая, а потом, видимо, я пропиталась его соком, и теперь даже иголочка считает меня своей. Наверное, думает, что я тоже часть Занда, частичка ее дома. Маленькая капля её родной реки, из которой когда-то её семечка черпала силы. Поэтому же и зорк меня узнал. Вот только где я жила все эти годы? Что делала? И что со мной сотворил игольник? Она с новым вздохом потёрла разом занывшие виски. Значит, ещё не время, поняла девушка. Пока рано об этом вспоминать. Или, может, это ещё ужаснее, чем то, что я уже вспомнила. Внезапно под её ноги легла длинная тень. «Надо же, какой сюрприз!» — промурлыкала ночь знакомым бархатным голосом. «Кто бы мог подумать, что в такое позднее время оранжерея не пустует?» Айра подняла взгляд и увидела бледное, совершенно незабываемое лицо, обрамлённое длиннющими белыми локонами и улыбающейся в полумраке клыкастой усмешкой. Несколько мгновений она смотрела в пульсирующие точки залевших зрачков, с поразительным равнодушием узнав давешнего вампа. сухо констатировала, что он готов торжествовать победу, и безразлично отвернулась, не испытывая больше ни страха, ни тревоги, ни даже талики беспокойства. «Опять ты?» Всё бродишь по запретной территории, неупокоенным призраком У вампира забавно вытянулось лицо. Он явно хотел что-то сказать, может, даже покрасоваться зубками и нагоняя на первогодку страху, но почему-то не смог. А встретив вместо ожидаемого испуга необъяснимое равнодушие, ошеломлённо моргнул и неприлично разинул рот, тогда как Айра потеряв гудящие виски, снова уткнула взгляд в землю. — Ты... ты что тут делаешь? — наконец обрёл дар речи вампир. — Сижу, а ты... — так же безразлично отозвалась девушка. — Ну... очень содержательный ответ. Зашёл поболтать? Или просто оголодал? Но моя кровь вряд ли придётся тебе по вкусу, так что поищи себе другую жертву. Вамп со стуком закрыл рот и ошарашенно воззрился, не в силах осознать, что его не просто не испугались, но ещё и дерзят без всякой меры. «Ты что, не боишься?» «Нет», — покачала головой Айра. «Даже зная, кто я?» «А кто ты?» — посмотрела она со слабой искоркой интереса. «Нет, то, что Вамп, понятно. Я имею в виду имя. Ты кто такой?» докрал ванс свертен машинально ответил даель за озадаченный вамп высший клан дом свертен старшая семья звучит неплохо а я айра но тебе насколько я знаю здесь совершенно нечего делать это правда что за нарушение правил тебя могут исключить он неожиданно помрачнел да тогда что ты тут делаешь неужто меня искал Вдруг хмыкнула девушка, насмешливо на него покосившись. «Хотел вежливо попросить не выдавать преподавателям факт твоего присутствия возле наших корпусов?» Вамп посмотрел ещё мрачнее. «Да брось!» — отвернулась Айра. «Я тебя не боюсь. Хотела бы. И отпечаток твоей ауры давным-давно бы лежал на столе Лера Альвариса». «Так почему его до сих пор там нет?» — вкратчиво осведомился Докрал потихоньку подступая ближе. «А ты этого хочешь?» «Нет», — тихо, но с явным подтекстом протянул он. «Зато хочу быть уверенным в том, что этого и впредь не случится». Аэра, почувствовав, как шевельнулась за спиной иголочка, снова хмыкнула. «И это вместо спасибо. Кстати, осторожнее, не переступай черты». Не то твои способности к восстановлению подвергнутся серьезному испытанию. «Угрожаешь?» — мягко спросил вампир, кинув взгляд себе под ноги и увидев предупреждающую линию, которую Лер Легран специально нарисовал перед смертоносным игольником. «Не я, она!» Айра выразительно ткнула пальцем себе за спину, почти видя, как игольник стремительно сворачивает тугие листья подбирает их, складывая почти вертикально и выставляет наружу сразу все свои шипы, ощущая всем телом, как распрямляются его стебли, подтягиваются к ним тонкие усики, как шевелится под ногами земля, и оттуда выглядывают длинные, белесые, похожие на откормленных змей корни. Она даже не пошевелилась, когда из-за ее спины отточенными рапирами Выскочили целые ряды ядовитых иголок. Спокойно проследила за тем, как на их кончиках выступили крохотные жёлтые капельки. Наконец, перевела взгляд на окаменевшего вампира и плавно поднялась. «Познакомься, это иголочка, и ты, по-моему, ей не слишком нравишься». Вамп, который без того был белее снега, посерел так, что стал похож на недельного мертвеца, которого охотники за чужими гробами опрометчиво выкопали из могилы. У него дико расширились глаза, побледнели алые радужки, расцвели неестественным румянцем щеки и дрогнули губы. «Назад вернись», — тихо посоветовала Айра, «и постарайся сделать это без лишних движений, тогда тебя не тронут». Вамп. Перевёл на неё ошалелый взгляд. «Что?» «Назад, — говорю, — отойди», — спокойно повторила девушка, а затем, не дрогнувшей рукой, отвела от себя ближайший шип и шагнула навстречу. Докрал инстинктивно отшатнулся. «Вот и молодец!» — кивнула Айра. «Лерлигран не зря обозначил границы. Если их не нарушать, иголочка не начнёт воспринимать тебя как добычу». Но если ты начнёшь угрожать, она уже не будет такой покладистой. Например, стрельнёт шипами или корешками зацепит. Тебе лучше уйти». Вамп медленно попятился, не отрывая взгляда от замершего в нерешительности игольника. Потом увидел, что смертоносные шипы постепенно прячутся под листья, убедился, что стрелять в него никто не будет, нервно отёр повлажневший лоб и перевёл дух. «Откуда оно тут взялось?» Айра пожала плечами. выросло Игольник? А что такого? Кстати, почему ты так хорошо разбираешься в созданиях Занда?» «Мне положено», — автоматически выдал вампир и неуверенно замер. «А ты? Почему он тебя не трогает?» «Не он, а она», — терпеливо повторила Айра, протянув руку и спокойно проследив, Затем, как ближайший усик, нежно обвился вокруг запястья. — А не трогает, потому что это я её пробудила. И семечком. Случайно. Докрал внутренне содрогнулся. — С ума сойти, эльфы. Это я ещё могу понять. Но чтобы простая человеческая девчонка... — На себя посмотри, — фыркнула Айра. — Ты клыки-то спрячь, белобрысый пока они ещё есть, и спину свою прикрой. «Не ровен час кто-нибудь на нее прыгнет?» Вампир, как ужаленный, обернулся и очень вовремя. На соседнем кусте уже сидел во всеоружии заметно подросший метаморф и выразительно скалил зубы, молча обещая ему нешуточный бой, если тот вздумает задеть хозяйку. Более того, если бы не ее молчаливый приказ, он бы уже прыгнул и решил этот вопрос самым радикальным способом. всего Доброго, вежливо попрощалась Айра, заставив припозднившегося гостя снова вздрогнуть. думая нам больше не о чем разговаривать, лярдокрал Вансвертен. Про ваши ночные прогулки я так и быть никому не скажу, но только с тем условием, что вы больше здесь не появитесь. Согласны?» Вамп ожег ее горящим взглядом, но все же кивнул. «В таком случае не смею вас задерживать». Айра улыбнулась, мысленно поражаясь сама себе, проследила за тем, как раздраженный вамп исчезает в темноте, а затем подхватила на руки крыса и с облегченным вздохом прижала к груди. — Как считаешь, я не переиграла? Кер в ответ только одобрительно заурчал.